Как мы знаем, симптомы неврозов являются по существу подменой удовлетворения неисполненных сексуальных желаний. В ходе психоаналитической работы мы к нашему удивлению установили, что за каждым неврозом кроется, вероятно, известная доля бессознательного чувства вины. В свою очередь, упрощающие симптомы, применяя их в качестве наказания. Итак, напрашивается следующая формулировка. При вытеснении какого-нибудь инстинктивного стремления его либидозные элементы превращаются в симптомы, а агрессивные компоненты в чувство вины. Это формулировка заслуживает нашего интереса, даже если она справедливо лишь в приближении. У некоторых читателей этого труда могло бы создаться впечатление, что они слишком часто слышали формулу о борьбе между эросом и первичным позывом смерти. Она должна была характеризовать увлекающий человечество культурный процесс, но она применялась и по отношению к развитию отдельного человека, и сверх того должна была служить раскрытию тайны органической жизни вообще. Отсюда неизбежно следует необходимость Рассмотрение взаимоотношений этих трёх процессов друг с другом. Применение одной и той же формулы оправдывается тем фактом, что процесс культурного развития человечества, так же как и процесс развития отдельного человека, являются и жизненными процессами, то есть что они должны быть причастны к самым общим свойствам жизни. С другой стороны, именно это свидетельство общности черт ничего не даёт для их различения до тех пор, пока оно не будет подвергнуто некоторым ограничительным условиям. Поэтому мы можем удовлетвориться лишь следующим высказыванием. Культурный процесс является таким видом изменения жизненного процесса, которое он испытывает под влиянием задачи, поставленной Эросом и стимулированной Ананке, то есть реальной нуждой. А задача эта Объединение отдельных людей в либедозно связанное сообщество. Но если мы проследим отношение между культурным процессом человечества и процессом развития или воспитания отдельного человека, то мы без больших колебаний решим, что оба они имеют очень сходную природу. если и вообще не представляют собой один и тот же процесс, протекающий среди разнородных объектов. Процесс культурного развития человеческого рода есть, конечно, абстракция более высокого порядка, чем развитие индивида, поэтому его труднее представить наглядно. При выискивании же аналогий не следует допускать чрезмерной натяжки. Но при однородности целей в одном случае включении индивидов в человеческую массу, а в другом создание общей массы из индивидов, нас не должно поражать сходство применяемых для этих целей средств. и осуществляющих сопря тем явлений в виду исключительно ее важности нам не следует слишком долго оставлять без внимания черту оба эти процесса отличающую в процессе развития отдельного человека в качестве главной цели сохраняется программа принципа наслаждения найти удовлетворение, стремление к счастью, включение в человеческий коллектив или приспособление к нему появляется как почти что неизбежное условие, которое должно быть соблюдено на пути к достижению этой цели счастья. Если бы удалось обойтись без этого условия, Было бы вероятно лучше. Иначе говоря, индивидуальное развитие решится нам как некий результат сложения двух устремлений: стремления к счастью, обычно называемого эгоистическим, и стремления к объединению с другими в коллективе, называемого альтруистическим. Оба эти определения довольно поверхностны. В индивидуальном развитии, как об этом было сказано выше, главное ударение падает по большей части на эгоистическое стремление или стремление к счастью, другое стремление, которое могло бы быть названным культурным. Как правило, удовлетворяется ролью ограничения. Иначе обстоит с культурным процессом. Здесь цель создания единства из человеческих индивидов является в гораздо большей степени главной задачей. Задача осчастливить, хотя ещё и существует, но оттеснена на задний план. может даже показаться, что создание большого человеческого коллектива могло бы быть достигнуто наиболее успешным образом, если вообще не нужно было бы заботиться о счастье отдельного человека. Процесс развития индивида может, следовательно, иметь свои особенные черты. которые не обнаруживаются в культурном процессе человечества. Первый процесс лишь постольку должен совпадать с последним, поскольку он ставит целью включение в коллектив. Так же, как и планета, помимо вращения вокруг собственной оси. Вращается ещё вокруг своего центрального тела так и отдельный человек, следуя своему жизненному пути, принимает участие и в развитии человечества, но в то же время, как нашему ограниченному взору кажется, что игра небесных сил застыла в одном и том же извечном порядке. В органическом бытии мы всё ещё наблюдаем барение сил и постоянную смену результатов конфликта, как и у каждого индивида, оба стремления к индивидуальному счастью и к единству с человеческим коллективом борются друг с другом. Так и оба процесса индивидуального и культурного развития должны сталкиваться как враги стремясь выбить друг у друга почву из-под ног